Глава 34 В участке Джустина Дуайер приносит мне чашку чая. Я в сотый раз спрашиваю о Кайне. «Его оперируют», — говорит она. «Он умрёт?» «Не знаю. Врачи делают всё возможное». Она спрашивает, предлагали ли мне поесть. «Он умрёт?» Я не голодна. Она даёт мне пачку чипсов. Взяла для вас на всякий случай. Вы не против ответить на несколько вопросов? Я рассказываю ей всё. Это не похоже на допрос. Я не осознаю, задают ли мне вопросы, просто говорю. Полагаю, Каин больше не подозреваемый. Так что меня не считают врождённым свидетелем. Или как называется человек, который верит в невиновность подозреваемого. Джустин рассказывает мне о плане, который Уит и Кэролайн придумали для своей статьи. Благодаря семейным связям они знали о прошлом Каина Маклеода. Конечно, любой журналист-расследователь мог написать статью о его суде и тюремном заключении. Об этом мало кто знает, но это не государственная тайна. Кэролайн и Уит хотели пойти на шаг дальше. Хотели подобраться к Кайну поближе и оказывать на него давление. Написать историю о том, может ли убийца исправиться. Как они собирались оказывать на него давление? Кэролайн поэтому кричала: "Нет!" Крик должен был дать Уиту повод завязать с Кайном знакомство. По всей видимости, это Кэролайн придумала. Они собирались обманывать Каина подобными выходками, чтобы чтобы посмотреть, не убьёт ли он кого? Скептически спрашиваю я: Джостин кивает. Что-то в этом роде. Но сообщения, фотографии дверей, их присылали мне, а не Кайну. По всей видимости, Уит пытался посеять сомнения. Телефон Кайна всё это время был у него. Но это означает, что в ту ночь, когда на него напали, он прислал фотографию своей собственной двери. Нападение не входило в его планы. Сообщения должны были напугать вас, заставить думать, что их прислал Каин. У моего коллеги есть теория, что возможно, той ночью Уилл собирался напасть на свою мать. Она качает головой. Мисс Эролайн, он импровизировал на ходу. Боялся, что его разоблачат, но не хотел упускать свой шанс. Оуиц сказал нам, что не узнал нападавшего, потому что боялся, что Джейкапс, если его арестуют, расскажет нам правду. Я тру руками лицо. Он всё это вам рассказал. После того, как его адвокат, которая, кстати, к тому же его мать, Велела ему молчать. Она пожимает плечами. Ну и семейка. Когда нас с Мэри Голд отпускают, Каин все еще на операции. Полицейские отвозят нас в больницу. Поначалу мы обе молчим. Всю поездку Мэри Голд держит меня за руку. Когда мы подходим к отделению неотложной помощи, Она извиняется за то, что считала Каина убийцей. Я извиняюсь за то, что думала то же о ней. И говорю, что мне жаль насчёт Уйта. Она смеётся сквозь слёзы. Я полюбила убийцу. Ты полюбила его не за это. Нас проводят сквозь толпу журналистов, собравшуюся возле больницы. В зале ожидания полно народу. Мы с Мэриголд находим свободные места и ждём. Выходит хирург и заговаривает с пожилой парой. Возможно, женщина это мать Кайна, а мужчина её партнёр. Я понимаю, что несмотря на события последних дней, я не имею прав на Каина. Не могу узнать, как прошла операция и завершилась ли она вообще. Женщина плачет, мужчина её успокаивает. Я наблюдаю в ужасе. Каин умер. Господи. Так это закончится? Мэрри Голд тихонько ругается и встаёт. Подходит к паре и завязывает разговор. Даже глядя на неё, я не воспринимаю происходящее. Все трое оборачиваются и смотрят на меня. Мэрри Голд машет мне рукой, подзывая ближе. Я заставляю мышцы работать, идти. Похоже, Мэри Голд видит, как мне тяжело, потому что кричит: "Каин не умер! Операция закончилась!" Ещё несколько человек оборачиваются, явно с облегчением. Похоже, не только мы здесь из-за Каина. Я подхожу к ним. Мэри Голд не закончила. Пулю достали. Она радостно меня обнимает. С ним все будет в порядке. Мне хочется одновременно смеяться и плакать. Но я не такая раскованная, как Мэри Голд, поэтому держу себя в руках. Едва. Женщина берет меня за руку. Как я и думала, это мать Кайна. Она благодарит меня. Полицейские сказали. что если бы две девушки не сдержали нападавшего, мой сын мог быть мертв. Голос у нее мягкий. Я рассказываю ей, что даже истекая кровью, Каин пытался убедить Уита в том, что мы с Мэри Голд не представляем для него опасности. Он пытался нас защитить. Мэри Голд рассказывает ей, что Каин меня любит, Вот так просто. Пятилетний ребенок выбалтывает секрет. «Вы знаете, Каин во Фредди влюблен». Я смотрю на его мать, имени которой я не знаю. Мне стыдно. Ее явно удивило заявление Мэри Голд, однако она быстро приходит в себя. Я так и думала, что у него кто-то есть. Она всё ещё держит меня за руку. Я Сара Мэннерс. Это мой брат Билл. Мы очень рады с вами познакомиться. Билл пожимает мою руку, которую наконец выпускает его сестра. Мы ваши должники, говорит он. Абель не рассказывал, что у него неприятности. Мы узнали только когда к Саре постучались полицейские, которые его искали. Полагаю, он не хотел вас волновать, отвечаю я, пытаясь защитить Каина. И всё произошло так быстро. Авель Сара замолкает, улыбается и начинает снова. Каин всегда пытался решать свои проблемы сам. «Да, и смотри, к чему это привело», — бормочет Билл. «Не обращайте на Билла внимания», — говорит мне Сара. «Он любит Каина, как собственного сына». «Каин еще некоторое время будет приходить в себя после операции. Поэтому мы идем в буфет. Там за кофе... Мы с Мэри Голд рассказываем матери и дяде Каина о том, что случилось. Мэри Голд честно признается в своих отношениях с Уитом, объявляет о них словно на исповеди. «Нам всем нравился Уит», — подтверждаю я, — «даже Каину. Он всех нас обманул». Кажется, он несчастный юноша, говорит Сара. Бил утвердительно кряхтит. Наконец Каин выходит из под наркоза и его переводят в палату. Саре и Биллу разрешают его навестить. Мы с Мэриголд сидим в зале ожидания, не зная, что нам делать. Когда Сара и Бил возвращаются, Сара говорит нам, что доктор разрешил визит и нам с Мэрри Голд. «Он о вас спрашивал», — шепчет она, когда я ее благодарю. Мэрри Голд останавливается у двери в палату. «Я дам вам пару минут наедине», — говорит она, толкая меня вперед. «Я не могу. деликатная, как кирпич. Какая, ну, посоединено множество трубок и устройств. Он поворачивает ко мне голову и улыбается. И я едва не падаю от накативших эмоций. Анестетик ещё не выветрился. Голос у него хриплый. Так что не обращай внимания на то, что я говорю. «Никогда не обращала!» — отвечаю я, сжимая его руку. Из ладони с тыльной стороны торчит катетер, так что я стараюсь его не задеть. «Мама сказала, вы выжили?» «Да. Чувствую лёгкое давление на своей руке. Хорошо». В этот момент входит Мэри Голд. Мать ты моя, шепчет она, глядя на Каина. Кажется, она с мужчиной. Мы тихонько разговариваем, в основном ни о чём. Что тут можно сказать? Я глубоко счастлива. Мне больно от того, что произошло. Я не знаю, что будет дальше, но я счастлива. В конце концов приходит медсестра. и мягко выгоняет нас с Мэри Голд в коридор. Я целую Каина и, выпуская его руку, обещаю, что вернусь. На коже остается след тепла, и я борюсь с желанием вновь до него дотронуться. Вокруг него начинает суетиться медсестра, с улыбкой проверяя жизненные показатели. Господи. Как мы проберёмся через репортёров? говорит Мэри Голд, пока мы ждём лифт. Я смотрю на себя, на кровь, испачкавшую куртку и рубашку. Мэри Голд тоже в пятнах. Незаметно мы не проскочим. Но сейчас у меня нет сил сражаться с журналистами. Когда открывается лифт, Мы с Мэрри Голд обсуждаем возможности побега. Поэтому мы не сразу замечаем мужчину, стоящего в углу. Закрываются двери, и мы видим его. Лео. Я смотрю на него, сбитое с толку его присутствием. «Что ты?» Он улыбается... Я думал, что буду тебе нужен.